03. Зона выброса. Умирающее лето лежало на горах и побережье, еще не тронув золотом деревья, но уже уронив в море особенную сентябрьскую синь. Исчезла изнуряющая жара, и даже непременные вечерние комары стали будто бы не такими настырными. Арчи отнял от глаз бинокль и передал соседу, Генриху Штраубе. Теперь они работали в паре. С Генрихом, разумеется, не с биноклем. С противоположной стороны от седловины крылась вторая двойка, Прибалты, Юрий и Рихард. Они, наверное, сейчас точно так же рассматривали территорию пансионата в бинокль. «Вот тебе и санаторий Донецкого селектологического центра», — пробормотал Арчи. Генрих, не отрываясь, глядел в окуляры. «Не такой уж он и большой, да и отдыхающий выглядит, естественно. Отдыхающие, скорее всего, настоящие, просто они не знают о соседях». Генрих недоверчиво оторвался от бинокля. «Интересно, как это реализовано?» Арч пожал плечами. «Подземелье, наверное. Там под горой можно две Москвы спрятать, и еще для двух Берлинов место останется». А как на этот санаторий вышли? Официально в нем нынче отдыхают и лечатся 173 человека, включая детей. С начала лета число отдыхающих колебалось от 55 до 212 Две недели назад поставки продуктов возросли чуть не в пятеро. Эксперты говорят, что нынешние объемы рассчитаны приблизительно на 1300 человек. Был еще один небольшой скачок, как раз совпадающий по времени с завершением осады Ашгабата. А главное, информация об этом была тщательно замаскирована. Наш Ваня Шабанеев, светлая, надо сказать, голова, трахался с ней почти неделю, пока раскодировал. Генрих хмыкнул и снова припал к окулярам. «Тяжко нам будет», — напророчил он. «Ох, тяжко». Арчи не ответил. Он тоже плохо представлял, как можно захватить этот санаторий, чтобы и персонал Чирс повязать, и никого из посторонних не потерять. «Чё они тут торчат? В Крыму и не на море?» — спросил Генрих, имея в виду, очевидно, отдыхающих. «Не понимаю я этого». Да мало ли, — отозвался Арч. «Кое-кому море может поперек горло стоять, а тут воздух целебный». А то на побережье воздух нецелебный. И на побережье целебный, только по-своему. Тут горы все-таки. Генрих вернул бинокль Арчи. «Дорога одна», — сообщил он глубокомысленно, «но в гору несколько троп уводят. Думаю, тренированный псих на горном велике там проедет. Надо курьеров караулить». «Надо», — согласился Арчи. Вскоре они ушли, назад, к трассе, где поджидал экипаж с молчаливым водителем-татарином. А на следующий день, в ближайшем к санаторию посёлке, зовущемся Малореченское, в местном магазинчике один из бесчисленных агентов сфотографировал человека, в котором впоследствии опознали Ицхака Шадули. Последние сомнения генерала Золотых и стаяли, как ледышка на жаре.